Глава девятнадцатая. Российская империя. Имение Галактионовых. Анна сидела в своём кабинете и украдкой поглядывала на детей, которые играли в углу комнаты. Сейчас у них была своя очень важная игра. Остальные дети приносили игрушки Антону, а он пытался их сломать. Впрочем... Пытался не совсем верное слово. В основном у него это прекрасно получалось. Но было несколько игрушек, с которыми он постоянно испытывал трудности, и от этого смешно так злился, заставляя мать умиляться. То, что он не мог их сломать, было неудивительно, ведь эти игрушки подарила ему бабушка, Сара Абрамовна. Если она говорила, что вещь неубиваемая, так оно и было. Но маленького Антона это нисколько не расстраивало. Напротив, каждая крепкая игрушка была для него вызовом. Так Анна и кротала время, поглядывая на детей, и заполняла бумаги, которые приносили их роду прибыль, и немалую. «Блин, «Блин», — расстроилась Анна, — «подпись смазалась». Она даже вначале не задумалась, почему так случилось, а потом земля задрожала, и Анна сперва схватилась за стол, а затем рванула к детям. Завыли сирены имения, и вся гвардия мгновенно пришла в движение. Дверь кабинета распахнулась, появились Хельга с Катюшей и подбежали к ним. За ними шли гвардейцы, готовые защищать наследников Александра и его жён. Казалось, что у землетрясения нет шансов, но ему было всё равно. Оно продолжалось и только усиливалось. Дрожь земли была сильной, не меньше восьми баллов, как казалось Анне. Но, к счастью, имение было крепким. Здесь пока никто не был в опасности. И хоть это обычное дело, но её предчувствие кричало об опасности. «Что случилось?» — крикнула Катя. «Почему магический фон пошёл в разнос?» «Не знаю», — ответила Хельга. «Но по ощущениям это необычное землетрясение. Я чувствую колебания магии на уровне...» Вдруг замялась. «Около божественном». Александр научил её просматривать своим зрением божественный фон». Ведь это её наследственность. «Нужно выбежать на улицу», — сказала Анна и сразу показала всем пример. Она понимала, что дом крепкий, а вот предметы интерьера... Переживала она в первую очередь за детей, хотя и понимала, что упавшая картина их не возьмёт. Однако даже такого она допускать не хотела. Хватая детей на руки, женщины выбежали наружу. Они ещё не знали, что снаружи их ожидало нечто куда более захватывающее, чем затянувшееся землетрясение. «Да ладно!» — выдохнула Катя, вглядываясь в небо. «Это и есть тот барьер?» «Судя по всему, да», — кивнула Хельга, заворожённо глядя в небеса. «Только мне кажется, что такого быть не должно. Саша говорил, что он незримый». Прямо у них на глазах, в небе стал проявляться барьер, который окутывал их мир. Обычно он был незримым, а его существование они знали только со слов Александра. Но сейчас, сейчас его было видно слишком отчётливо. Или правильнее сказать, то, что от него осталось. Барьер распадался на части. Но Кирга не верила своим глазам. Он же говорил, что его почти невозможно уничтожить. Почти тихо ответила Анна. «Вы в порядке?» Вдруг рядом с ними возник волк. «Да», — кивнула ему Анна. «Всё хорошо, спасибо. Ты что-то знаешь?» «Не больше вашего. Но мы думаем, что...» Договорить он не успел. «Это капец, девочки!» Вдруг раздался голос за их спиной. «Мама, кажется, снова впала в безумие». Когда все повернулись, они увидели тёмную, которая была, мягко говоря, в панике, То, что вы сейчас видите, — это сражение, которое начала моя мать. Кажется, она сейчас возьмёт и расплачется. Мы не понимаем ещё, как это исправить, но энергия мира обезумела. «Обезумела?» — переспросила Анна. «Да. Если ничего не изменится, то трясти будет с каждым днём всё сильнее, и это не прекратится вообще никогда. Но вы не переживайте, я помогу». Зрачки тёмные вдруг стали чёрными, как сама её душа, и она подняла целые пласты своей силы, которая быстро показалась в физическом плане, а затем направила её в землю. «Я буду держать землю всего баронства», — сообщила она им. «Найдите как можно быстрее Сандра. Он должен знать, что предпринять». «Должен?» — переспросил Волк. «Да, должен», — слегка повысила она голос, и было видно, что ей тяжело. «Ведь это он сейчас общается с мамой». Повисла тишина, которую вскоре нарушила Хельга. «Дорогая, ты сказала, что твоя мать с кем-то сражается. Она не знала, как более корректно это спросить, а потом подбирала слова. «А с кем она сражается? Это пустота?» Тёмная засмеялась. Отчего в пространстве появился один глаз, не такой, как у бездны, но всё же. «О, нет, пустота здесь ни при чём. Мама ведёт сражение с самой многомерной, и знаете что?» Кажется, она сейчас впадёт в истерику окончательно. «Многомерная не справляется». Эта информация заставила всех замолчать, и эту тишину никто не спешил нарушать. Ведь каждый думал о своём. Анна думала о семье, которой нужно стать сильнее, Катя о силе тёмных, которая также течёт в её жилах, и которой ей нужно научиться пользоваться. Хельга хотела узнать, какая там иерархия у Хлада. Один только волк думал о том, что сегодня у гвардейцев лёгкий день, Ведь тренировки сорваны. После того, как бездна и Моргана ушли, я задержался всего на несколько секунд, чтобы взглянуть на всю эту красоту. А это и правда можно было назвать красотой. Барьеры над одним миром, над вторым, над третьим, четвёртым, пятым... Многомерная психанула и теперь её взор будет обращён на этот участок космоса. Множество барьеров уже находилось здесь, и все поставила сама многомерная. Не каждый разумный в этой вселенной может похвастаться тем, что видел, как многомерная творит. А про бездну там вообще ситуация была другая. Видели её и правда много людей. А кто остался в живых или хотя бы оставался со своим разумом в ладах, уже вопрос другой. Мне даже страшно представить, что случилось, если бы Бездна и многомерные действительно схлестнулись в битве насмерть. А всё на минуточку к этому и шло. Ладно, хватит. Пора уходить. Я уже разворачивался, насмотревшись вдоволь и хотел свалить отсюда, как вдруг ощутил резкий всплеск агрессии, направленный прямо на меня. Возможно, это была реальная опасность, но мне почему-то стало смешно. Я только что общался с Бездной, И мне ой, как плевать на того, кто хочет напасть на меня. Не тот уже уровень адреналина на сегодня. Из ниоткуда вылетела смазанная тень, окутанная божественной энергией. В полёте тень сформировалась в фигуру, вполне человеческую. И эта фигура с когтистой рукой метнулась ко мне и оцелилась прямо в горло. Сколько же силы было в тех руках? Всё поставил на один удар, которым должен был порвать моё горло вместе с защитой и вцепиться в мою структуру души. В этом месте и такое можно сделать. «Вот ты мне и нужен!» засмеялся неизвестный за секунду до того, как должен был меня схватить. «Правда?» — ухмыльнулся я, отбивая его руку в сторону и уже сам хватая его за шею. Всё произошло быстро и резко. Он такого не ожидал, а я даже не напрягся. Несмотря на то, что он был наполовину нематериален, Я добавил немного силы, заставив его принудительно войти в нормальное состояние, и он стал вполне осязаемым. «Как?» — воскликнуло это хитрое божество с лисей мордой. «Ты же человек, ты же...» «Ага, охотник», — мыкнул я. «А вот ты, рыжий, попал». Нужно было видеть его лицо. Бог странный, если не слышал про охотников и не узнал сразу. И теперь он был удивлён, что я умею работать на их планах, А здесь правила и методы слегка другие. Отчего боги часто, когда хотят толпой забить кого-то сильного, выманивают на свои планы и там устраивают расправу. Человек может быть сильным, но, не зная правил игры, не может победить. Долго не думая, я пару раз крепко приложил его. Точнее, не пару, несколько очень сильных ударов, пока он буквально не рассыпался в божественный прах а затем ещё перехватил его душу, которая уходила из тела, и слегка подпитал себя. Ему не навредит, а мне приятно. Вот если первая партия богов сумела просто удачно проникнуть в мой мир напрямую, то этот умник хотел вселиться в моё тело, использовать меня как полноценного аватара, идиот. Или не местный. Если второе, значит, грань между вселенными становится всё тоньше. В скором времени нас ждут весёлые события. Интересно, ведь они так же могут прийти сюда и даже напасть на пустоту по глупости. Зачем проникать мелкими грубками слабакам и сразу действовать я не знал. Куда лучше разведать всё и уже действовать наверняка. Я ещё раз окинул взглядом округу и активировал полное сканирование. Жаль, Шнырка здесь не был мне помощником. Он ещё не отошёл после встречи с бездной, притворяясь мёртвым в моей тени. О, нашёл ещё одного. Ведь чего это он там сидит? Напал бы, что ли? Притаился и ждёт, когда я уйду, чтобы сбежать. А что так? Уже не хочется нападать? Ну, такое часто бывает. Наверное, у него моральная травма. Божество убил простой человек. Может, в равномерной так не делается? В любом случае, он мне тоже был не нужен. Я призвал энергетическую тварь преследователя, и пустил его по следу. Убить не убьёт, но вот нервы потреплет знатно. В ближайших года два пока не поймёт, как её убрать. А сам просто перешёл в портал, ведь дома меня ждут мои дорогие жёны и целое баронство. Впрочем, думаю, что моего появления и другие люди сейчас там ждут. Стоило мне появиться в имении, как это вызвало некоторый фурор. А если говорить откровенно, то в основном это были вопросы, которыми меня сразу засыпали. Пришлось даже отправить шнырьку, чтобы бегал по нужным людям и давал ответы. Не то чтобы я должен был перед кем-то отчитываться, но когда твои боевые дирижабли сейчас стоят с разогретыми пушками и готовы атаковать в любой момент, то лучше всех успокоить и сообщить отбой тревоги. Всем было интересно, что происходит, и почему нашу планету до сих пор трясёт так, словно она ожила, и хочет стряхнуть с себя людей. И интересовались этим не только в самом имении, но и далеко за его пределами. Например, мне уже вовсю трезвонила Ольга. На её звонок я, кстати, ответил. Успокоил и сказал, что планета всего лишь была на грани уничтожения. Но уже порядок. Дальше был Годдард, Марк Аврелий и остальные. Пока я с ними общался, то имение, кстати, перестало трясти. Это привлекло моё внимание. И совсем скоро я понял причину. Шнырька показал мне тёмную, которая стояла во дворе моего имения, и старалась исправить то, что натворила её мать. Почему-то мне стало её жаль, когда я смотрел на её лицо через шнырьку в этот момент. Она наверняка думает, что её мать накосячила, и мой гнев падёт не только на бездну, но и на её дочь. А у нас не так давно только наладились отношения но я не держал на неё никаких обид сейчас. Впрочем, и не забывал, кто она такая. Не теряя времени, я направился сразу во двор, туда, где находились мои жёны. А ещё там же находилась тёмная, которая всеми своими силами старалась исправить всю эту ситуацию и не допустить уничтожения моих владений. Конечно, баронству как таковому ничего не грозит, но вот Иркутск... И вообще, в идеале, нужно помочь всему миру, дабы города не лежали в руинах. Мне хотелось поговорить с жёнами. Судя по их лицам, они нервничали, не зная, с какой стороны произойдёт нападение. А ещё я хотел понять, что вообще происходит. Ведь я как бы только подошёл. И если бы знал, что тут всех так трусит, то вернулся бы быстрее. Впрочем, ещё даже не дойдя до двора, я быстро понял, в чём дело. Энергия самого этого мира посылала странные импульсы и магические всплески, которые воспринимались как нападение системами защиты моего имения. Хотя на самом деле никакого нападения не было. Просто после сражения двух сильнейших сущностей в воздухе становилось слишком много халявной энергии, и планета просто поглотила её. Вот сейчас беднягу и трясёт от нагрузки. Подумать только. Она собрала крошки со стола, ведь теперь её ждёт в некотором роде эволюция. А ещё планета ощутила вмешательство в свои процессы и начала сопротивляться, поэтому барьеры на небе никак не хотели пропадать. Она сама атаковала их по всему периметру точечно. Хоть сила ударов была мелкой, но их было много, и этого хватало на проявление. Наверное, барьер теперь не пропадёт вообще никогда. Ведь планета тратит капли энергии. Как бы у людей не началась депрессия по этому поводу. Может показаться, что живёшь в заточении, хотя, по факту, так это и было. Интересная планета, ничего не скажешь. И будущее у неё интересно, если её не уничтожат всякие личности. Когда я добрался до двора, первым делом подошёл к Анне и обнял её со спины. «Ой!» — вскрикнула она, вздрогнув стояла моей жене подать голос, как гвардия мигом обернулась и направила на меня оружие, пока не поняли, кто там стоит. «Саша, дурак!» — замахала кулачками Аннушка. «Я же испугалась!» «Прости, прости, дорогая!» — усмехнулся я, легко целуя её в висок. «Не смог удержаться!» «Ты и так любовалась небом, что не обращала внимания вообще ни на что!» «Ну, красиво же!» — покраснела она. Ещё перекинулся короткими словами и объятиями с остальными жёнами. А Потапов, кстати, сидел красный как рак и зло зыркал на гвардейцев, которые уже понимали, что крупно попали. Плевать, что я прошёл через тень, и у меня просто много опыта. В любом случае, в тот момент я был неизвестным, который добрался до их госпожи, а они этого вовремя не заметили. Вскоре мы все вместе устроили небольшой разговор в котором я уже подробно рассказал им, что, куда, как и почему. Все были в шоке. А волк не только удивился, но и расстроился. Он уже спит и видит, как лично встретится с мастером Уокером и пойдёт к нему в ученики в нашей крепости, где есть для этого всё нужное. Тёмная в нашем разговоре участия не принимала. Она стояла на коленях, раскинув руки в стороны и пыталась успокоить энергию этого мира. Вдруг она закричала, отрывая нас от разговора. «Не волнуйтесь», — успокоил её девушек. «С ней всё хорошо. Просто переживает». Это был крик не более о ярости, который просто был отголоском из её души. Ведь сейчас она находилась там, так сказать, ушла в себя ради полной концентрации. Вот смотрю на неё и удивляюсь. Тёмная при всех ушла в себя. «Где это видно «Она же сейчас полностью открыта для любой атаки». Неужели она действительно так всем нам доверяет? Даже самая тёмная душа однажды захочет прикоснуться к свету. Так сказал один мой знакомый, который в многомерной вселенной был известен как очень тёмная личность. «Саш, помоги ей», — посмотрела на меня жалобными глазами Анна. «Ей тяжело, и она старается ради нас. Дорогой, я тоже считаю, что мы должны», — вмешалась Хельга. Катя ничего не говорила но показала своим видом, что поддерживает остальных. «Мы здесь не поможем», — только покачал головой, говоря им правду, но, так сказать, слегка искажённую. «Но почему?» — возразила Катя. «Еже тяжело, Саша!» — нахмурилась она. «Мы же можем попытаться». «Хотя бы потому, что это её сражение», — ответил я. «В смысле сражение?» — не поняла она. Впрочем, видно было, что и остальные жёны не особо понимали. «Почему я так поступаю?» Да, тёмной сейчас было тяжело. Я здесь согласен полностью. Она взаимодействует с огромной структурой и пытается её успокоить. Она тужилась, старалась, буквально из последних сил удерживала баланс и местами ошибалась, за что сразу же приходила расплата. Я всё это видел по свечению её души, красивой чёрной души. Мне тоже хотелось ей помочь. Но я не был дураком, чтобы так поступать. Бездна всё это сделала не просто так. Она могла спокойно убрать за собой последствия, зная, что её дочь на правах хранителя, но не стала этого делать, а значит, всё идёт как нужно. Если я что-то знаю про бездну, так это то, что свою дочь она любит и оберегает. Да так, что не всегда сама тёмная знает о её помощи, но при этом она не лишает её права выбора. Скорее всего, она хочет помочь дочери совершить качественный прыжок в силе и показать, на что та способна. Тёмной нужно справиться с ситуацией самой, пройти через это всё и, наконец, выйти из тени матери или хотя бы сделать первый шаг в ту сторону. То, за что она взялась, могло уничтожить её раз и навсегда. Я, конечно, помогу, если это потребуется, и постараюсь не дать ей умереть. «Но успею ли?» И только я об этом подумал, как вокруг тёмной стали появляться пробоины в пространстве, и они были теневыми. «Понятно», — кивнул я сам себе. «Волк, готов к гвардию. А вы, мои жёны», — глянул на них. «В укрытие. Сейчас здесь будет жарко». Достал Аквиллу, врубанул по первой пробойне и закрыл её, а затем взялся за остальные. Вот только их было слишком много, чтобы закрыть все. С другой стороны, времени у меня много. а Оттёмный пошёл всплеск, и её тело выгнулось дугой. По-быстрому просканировал её и выругался. Она справилась с имением и полностью здесь всё стабилизировала. Теперь перешла к Иркутску и движется вообще во все стороны. Кажется, она в одиночку решила исправить всё то, что натворила её мать. И вот тут возникла проблема. Кто-то из богов, которые прибыли из равномерной, увидел это. Увидели, в каком беспомощном состоянии здесь находится сильная и вкусная богиня, которую можно пожрать и забрать, эту уникальную способность. Правда, потом их вселенная будет обречена на погибель, когда придёт её мать. Но кто об этом парится? Всегда хочется думать, что ты самый умный. «Куда?» — хмыкнул я и обрубил энергетический отросток который из пробоины выстрелил в сторону богини. Так продолжалось минут 30, пока пробоины не стали полноценными порталами, и было их примерно полторы тысячи. Все десять богов, которые прибыли, действовали вокруг моего имения. Наглость, которая заслуживает наказания. И только я об этом подумал, как из них стали выходить твари. Они оглядывались по сторонам в поисках вкусной еды. Ещё не зная, что пища здесь только они, ведь это имение охотника, и живут здесь люди, которых обучал он сам и готовил, и не к таким проблемам. Подхожу к тёмной и глажу её по голове, деля силой. «Давай, девочка моя, заканчивай и сразимся с богами, как в былые времена. Я тебе даже позволю пожрать их эфирные оболочки». Словно услышав меня, на её лице появилась улыбка. Теперь из глаз катились слёзы, как и раньше, но тёмная улыбалась, и я ощущал, что она вот-вот справится.